Глава 8. Гарретт. Расскажи о своём самом раннем воспоминании, как ты учился играть. Интервьюер Брайан Фарбер, бывший игрок колледжа, ставший ведущим, сидит со своими листами вопросов на коленях. Напротив него в одинаковых креслах сидим мы с отцом. Декорация представляет из себя раскалённый до бела прожектор, окружённый темнотой с красными огнями двух камер, наблюдающих за разворачивающимся фарсом. «Это какой-то наркоманский фильм. Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы меня убили прямо сейчас, а лучше придурка в костюме от Армани рядом со мной». Гард подталкивает интервьюер, когда я не отвечаю. «Когда ты впервые взял в руки клюшку?» «Я был слишком мал, чтобы запомнить. Это правда. Я видел свои фото двух и трёх и четырёх лет с детской клюшкой Бауэр, но у меня нет воспоминаний об этом». А тем, что я помню, я с Фабером делиться не собираюсь. Этот парень не хочет слышать о том, как мой отец сорвал с меня одеяло, когда мне было шесть, и вытащил меня под ледяной дождь со снегом, чтобы заставить взять клюшку, слишком большую для меня, и бить по шайбам. Мне кажется, у нас есть фото. Мягко вмешивается Фил. Рождественское, когда он был маленьким, кажется, два года. В футболке, которую подписали для него все парни — Он стоит перед ёлкой с игрушечной клюшкой в руках. Он сразу же увлёкся хоккеем. «А ты помнишь, как впервые встал на коньки?» — спрашивает Фарбер с дурацкой телеулыбкой. «Я помню синяки». «Рассеянно, но, может быть, нарочно», — говорю я. Мой отец откашливается и быстро вмешивается. Он и вправду много падал поначалу. Первый раз мы катались на коньках зимой на нашем озере за нашим домом в Кейп-Коде. Но он не хотел возвращаться в дом. Он смотрит с напускным отсутствующим видом, как будто заблудился в аллеях памяти. Гаррет будил меня и умолял отвезти его туда. Странно. Я помню, что плакал, умоляя отпустить меня домой. Было так холодно, что я не чувствовал пальцев. Интересно, стоит ли мне рассказать Фарберу, как в наказание за жалобу в 7 лет я встал на беговую дорожку с грузом на лодыжках, в то время как отец кричал на мою протестующую мать, чтобы она заткнулась?» Он сказал, что делает меня чемпионом, а она меня балует. «Тебя мотивировало желание добиться такого же успеха, как отец?» — спрашивает Фарбер. «Или это был страх неудачи в его тени?» Я никогда ни с кем себя не сравнивал. Единственное, чего я когда-либо боялся, — это его жестокости. Мне было 12, когда он впервые ударил меня по-настоящему. До этого были словесные уколы, наказания, когда я облажался или недостаточно старался — или просто потому, что Фил в тот день был в плохом настроении. А когда я ему надоедал, он срывался на мою мать». Фарбер оглядывается через плечо, где его продюсер, мой агент и агент моего отца стоят рядом с ближайшим оператором. Я прослеживаю его взгляд, отмечая, что агент Фила и продюсер кажутся раздражены, тогда как Лэндон выглядит смирившимся. «Мы можем прерваться на секунду?» — выкрикивает Лэндон. «Могу я поговорить со своим клиентом?» «Да», — соглашается агент моего отца. «Тон у него прохладен. Может, напомнишь своему клиенту, что интервью подразумевает ответы на вопросы?» Лэндон тянет меня в тёмный угол студии. На его лице написано «Страдание». «Ты должен дать им хоть что-то, гард. Я стискиваю зубы. «Я сказал тебе, чувак, у меня нет никаких хороших воспоминаний о моём детстве. А ты меня знаешь, я паршиволгун». Медленно кивая, он проводит рукой по своим идеально уложенным волосам. «Хорошо. Как насчёт того, чтобы попробовать что-то вроде этого? Сколько тебе было, когда ты понял, что играешь в хоккей для себя, не для него?» «Не знаю. Девять? Десять?» «Тогда выбери момент из этого периода. Воспоминания о хоккее, не об отце. Сможешь сделать это?» «Я постараюсь». Как только мы снова садимся, фарби предпринимает ещё одну попытку вытянуть из меня что-нибудь. «Ты говорил, что никогда не сравнивал себя со своим отцом?» «Это так. Я киваю. Честно говоря, для меня хоккей никогда не был попыткой добиться успеха, заключать крупные контракты или получать награды. Я влюбился в эту игру. Я пристрастился к острым ощущениям, быстро меняющейся обстановке, где одна ошибка может стоить всей игры. Когда мне было 10, я пропустил пас в решающий момент в третьем периоде. Моя клюшка была не там, где должна была быть». Я смотрел не на того товарища по команде. Я всё испортил, и мы проиграли. Я пожимаю плечами. Поэтому на следующий день на тренировке я умолял тренера позволить нам снова и снова выполнять одно и то же упражнение, пока я не овладею им. И ты сделал это? Овладел им? Я ухмыляюсь. Ага. И в следующий раз, когда мы вышли на лёд, я не пропустил ни одного паса. Хоккей — дикая игра, чувак. Это вызов. «Я люблю вызовы, и мне нравится самосовершенствоваться». Брайан Фарбер одобряюще кивает, явно довольный тем, что я открываюсь. «Я помню эту игру», — говорит мой отец, и я не сомневаюсь в этом. «Он не пропускал ни одной моей игры, никогда не упускал возможности ткнуть меня носом в ошибки». Фарбер снова обращается ко мне. «Держу пари. То, что твой отец болел за тебя на трибунах, бросая тебе вызов, было отличным мотиватором, да?» Я вновь замолкаю. Чёрт возьми, я не переживу это интервью. А это всего лишь первая запись. Предполагается, что их будет две. Через час после начала съёмок режиссёр предлагает сделать перерыв, и я ухожу со съёмочной площадки так быстро, как только можно. Всего час, а такое чувство, будто два грёбаных дня. Я избегаю комнаты отдыха. Вместо этого беру напиток из автомата в каком-то случайном коридоре. Когда я возвращаюсь в студию, я проверяю телефон и понимаю, что у меня около дюжины сообщений и голосовая почта от Ханны. Поскольку она не из тех, кто склонен к драме или панике, я делаю знак Лэндону, что мне нужна минутка, и выхожу проверить почту. Она говорит быстро, а плохая связь и фоновый шум съедают часть слов, но то, что я улавливаю, едва не заставляет мое сердце остановиться. «Гаррет, привет. Мне жаль, что приходится делать это, но мне нужно, чтобы ты вернулся домой. Я...» эм... Я хмурюсь, когда она замолкает на несколько секунд. Беспокойство начинает глодать изнутри. «Я правда не хочу говорить это по телефону, но у тебя съёмки, и я не уверена, когда ты будешь дома. А я тут вроде как паникую, так что я просто скажу это. Я беременна». «А на что?» Я едва не роняю телефон от шока. «Я хотела, чтобы мы сели и как следует поговорили об этом, а не выпаливать это в голосовой почте. Но я беременна, у меня кровотечение, и я думаю, что-то не так. Мне нужно, чтобы ты отвёз меня в больницу». Голос у неё тихий и испуганный. «И от этого у меня кровь стынет в жилах. Я не хочу ехать одна». «Мы готовы начать?» – неторопливо зовёт продюсер. «Я оглядываюсь и вижу, что Фарбер и мой отец уже заняли свои места». После короткого заикающегося сбоя мой мозг возвращается к реальности и тому единственному, что имеет для меня значение — отправиться к Ханне прямо, мать его, сейчас. «Нет», — отвечаю я, срываю с себя микрофон и бросаю его Лэндону, который озабоченно подходит ко мне. «Прошу прощения, мне нужно идти. Это срочно».